Ромашкин никак не мог представить товарищей мертвыми. Казалось, Карапетян откуда-то издалека смотрел на него черными глянцевыми очами, рядом смеялся Синицкий и хмурил белесые брови сабуров А доброта так и растекалась по его простому деревенскому лицу. Но неужели они мертвы? А какие они теперь? Как эти неподвижные на дне траншеи? Или как те, размазанные по стенкам блиндажа? Да зачем это знать? Их уже нет, вот что непоправимо. Они не дышат, не смеются, не существуют. Танки приблизились по траншее, вдобавок к немецкой артиллерии и минометам, захлестали снаряды, пущенные из танковых пушек. Выстрел-разрыв, выстрел-разрыв, почти без паузы. Василий взял винтовку убитого наблюдателя, вложил пистолет в кобуру и приподнялся над бруствером. А где же пехота? Где эти сволочи, которых так хочется бить?» Позади танков, плохо различимые в зеленоватой одежде, шли цепочкой автоматчики. Они строчили очередями, упирая автоматы в живот. Ромашкину стало страшно. Его испугали не танки, не цепь пехоты, а именно это спокойствие. Приближались настоящие солдаты, а трусливые вояки с газетных карикатур. Гитлеровцы шли как на работу, он понял, они знали свое дело и намеревались сделать его хорошо. — К бою! — закричал Ромашкин и приложил винтовку к плечу. — По фашистам огонь! — скомандовал он себе и красноармейцам, которые выскочили из-под брустверных нор. Они уже оценили, что лейтенант берег их от артобстрела, и теперь понимали, если зовет, медлить нельзя. Ромашкин никак не мог поймать в прорезь прицела зеленую фигурку, то ли рука дрожала, то ли земля. Ударил неподалеку снаряд, пришлось присесть, только поднялся другой снаряд, хлестнул левее. Не успел выпрямиться, прямо над головой чиркнула по брустверу автоматная очередь. «Сейчас они свалятся на голову, специально не дают подняться!» Ромашкин опять закричал «Огонь!» И, собрав все силы, все же выставил винтовку и принялся стрелять, почти не целясь. Первая линия танков была рядом, пехота шла позади третьей. Танки лязгали и скрижетали гусеницами. Ромашкину, казалось, три машины нацелились прямо на него. Он все же не потерял самообладание, скомандовал приготовить гранаты и бутылки. И сам выхватил из ниши тяжелую зеленую бутылку. Наверное, из-под пива мелькнуло в голове. Только поднялся, как тут же увидел чистые надраенные траки гусеницы. Бросить бутылку у Ромашкина уже не хватило сил, он как-то сразу обмяк и упал лицом вниз. Танк, рыча, накатился на траншею, обдал горячей гарью, скрижища и повизгивая, полез дальше. — В спину удобнее, у него позади нет пулемета, — вспомнил Ромашкин, и, стараясь оправдать свою секундную слабость, ухватился за эту мысль. Он упал для того, чтобы перехитрить танк. Вскочив, Василий метнул бутылку в корму танка, грязную, покрытую копотью и снегом. Бутылка разбилась, слабо звякнули осколки, но пламя, которое ожидал увидеть Ромашкин, не вспыхнуло. Все машины первой линии прошли невредимыми через траншею. — А что же это? Почему танки не горят? — растерянно думал Ромашкин. Он взял связку гранат, четыре ручки, как рога, в одну сторону и одна, за которую держать в противоположную. Связка была тяжелой. Ромашкин кинул ее вслед удаляющемуся танку, целясь в корму. Но связка, не пролетев и половины расстояния, упала на грязный снег. Ромашкин присел, чтобы не попасть под свои же осколки. Рыча, Приближалась вторая линия танков, сквозь гудение моторов слышался крик пехоты, и тут, словно из-под земли, выскочил Куржаков. — Вы что, черти окопные, заснули? Почему пропустили танки? — увидев Ромашкина, искренне удивился. — Ты живой? — А почему пропустил танки? — Пристрелю, гада! — закричал Куржаков. — Не загораются они? — я бросал бутылки. Виноват, — сказал Ромашкин. «Бросал, бросал, куда бросал?» — кричал Куржаков так, что жилы надувались на шее. Холодея от ужаса, Василий вспомнил, бросать бутылку надо на корму так, чтобы горючка затекла в мотор. «Да что с тобой время терять?» Куржаков схватил бутылки и побежал на перерез танку. Тот выходил на траншею немного левее. Ромашкин тоже с бутылкой ринулся за ним, метнул свою бутылку и, так как бежать было некуда, свалился на ротного. Куржаков сразу завозился, сбрасывая с себя Ромашкина, и вдруг стал смеяться. — Ты чего? — удивился Ромашкин. — Бутылки-то не гранаты, не взорвутся, а мы с тобой два дурака улеглись. Без всякой паузы Куржаков, стараясь перекрыть шум боя, скомандовал взводу «По пехоте! Огонь!» Он стал стрелять, быстро двигая затвор винтовки. Расстреляв обойму, Куржаков спросил «Где твои пулеметы? Почему молчат?» Василий кинулся туда, где перед боем поставил ручные пулеметы. Самый ближний оказался на площадке, но пулеметчик, раненый и перебинтованный, сидел на дне траншеи. Когда он успел перевязаться, удивился Василий и спросил, «Ну, как ты, стоять можешь?» «Могу», — ответил пулеметчик. «Так в чем же дело? Надо вести огонь», — сказал Ромашкин, помог бойцу встать к пулемету, а сам побежал дальше. Второй пулеметчик был убит. Василий прицелился и застрочил по зеленым фигуркам. Они закувыркались, стали падать. Первый пулемет тоже бил короткими очередями, и немецкая пехота залегла. «Ага, не нравится!» — воскликнул Ромашкин и прицельно стал бить по копошащимся на снегу фашистам. Подбежал веселый Куржаков. «Видишь, дел пошло! Смотри, наш танк разгорелся!» Ромашкин оглянулся и увидел охваченный огнем метавшийся по полю танк, другой, со на набок башней, дымил густым черным столбом, правее и левее горело еще пять машин. Это поработали артиллеристы. Вдруг снаряды накрыли фашистов, залегших перед траншеей. В перерывах между арт-налетами они стали убегать из-под огня назад к третьей линии танков, почему-то остановившейся. И тут из-за леса вылетели штурмовики с красными звездочками на крыльях и... Пошли вдоль строя немецких машин, частые всплески от разрывов бомб, вздыбившийся снег, земля и дым заволокли всю нейтральную зону. Сделав еще заход, штурмовики улетели. В поле чадили и пылали огнем подбитые танки. В одном из них рванули снаряды, Бронированная коробка развалилась, изнутра ее вырвались яркие космоогня. — Так держать! — сказал довольный Куржаков и добавил. — Научти, ты должен все делать сам. Я за тебя взводом командовать не буду. Повернулся и ушел на свой наблюдательный пункт. — Зачем он так? — пожалел Ромашкин. Вроде бы все наладилось. И опять обидел. Но, с другой стороны, он прав. Без него дело могло кончиться плохо. А я, лопух, растерялся, даже как бутылки бросать забыл. До вечера отбили еще одну атаку. Ромашкин чувствовал предельную слабость. Сил не осталось даже шинель, казалась тяжелой. вспомнил, сегодня мы не завтракали, не обедали, не ужинали. Вспомнил и ощутил, что совсем не хочется есть, попить бы только чаю бы крепкого, горячего. Ромашкин обошел уцелевших солдат, сосчитал убитых, велел отнести их в лощинку позади траншеи, вспомнил раненых. Они сами, без помощи, ушли в тыл. Он глядел на почерневшие и осунувшиеся лица красноармейцев, и его поразило сходство с теми, которых они сменили. Теперь и его бойцы ходили, как те, устало, в развалочку, шинели на них испачканной землей и гарью. — Вот и мы стали чернорабочими войны, — подумал Ромашкин, и его охватила грусть от того, что война совсем не такая, какой он представлял ее. За несколько страшных дней пребывания в штрафной роте с короткими и кровопролитными атаками и рукопашными Ромашкин, как это ни странно, не понял, не ощутил сути войны. Там было наказание истреблением, а не война, которую он изучал в училище и представлял совсем иной с ее своеобразной романтикой и подвигами. И вот теперь, в настоящем бою, В войне, которая велась вроде бы по боевому уставу, все обернулось с другой стороной. Ничего в ней привлекательного, никакой романтики, только страх до смерть, настигающая людей повсюду, где бы они от нее ни прятались, в траншеях, блиндажах, лисьих норах и даже в стальных танках. Когда начал смеркаться, за Ромашкиным прибежал связной. «Командир роты вызывает». На НП Василий встретился с тремя сержантами. Это были новые командиры взводов. Кроме Ромашкина ни один взводный не уцелел. — Хватит мне к вам бегать, — беззлобно сказал ротный. И Ромашкин понял. В трудные минуты Куржаков бывал в каждом взводе. — Решил вызвать вас. — Доложите о потерях. Докладывали по очереди, по номерам взводов. Восемь убитых, четверо раненых, — сообщил Ромашкин. — Раненых обычно бывает в два раза больше, а у тебя наоборот, — сказал кружаков В землянке сразу шестерых одним снарядом стал оправдываться Василий. — А ты куда смотрел? — Людей на время обстрела надо рассредоточить по лисим норам. Пусть сидят... «Будет прямое попадание, убьет одного, а не как у тебя сразу целое отделение». Куржаков решил не ругать лейтенанта в присутствии сержантов, но все же наставлял. Или вот еще, у некоторых с бутылками не получилось. Бросают, понимаешь, а танки не горят. Надо на моторную часть кидать. В башню или на гусенице бесполезно». В землянку согнувшись, влез комбат Журавлев. — О, все начальство в сборе! Вовремя я пришел. — Ну как, отцы-командиры, живых накормили? Мертвые похоронены? — Кормим и считаем живых. — Мертвым спешить некуда, — ответил куржуков Сколько людей осталось? Полрота наберется. — Сколько танков подбили? Два. — Два. «У тебя же семь на участке рот стоит!» «Пять артиллериста сожгли, моих два!» «Ну, считай все!» «Ну, что ж получится!» «Я семь!» «И артиллерист семь укажут «В донесении четырнадцать будет, кому это надо?» «Ты давай не мудри!» «Холодно сказал Журавлев!» «Уничтожено семь, так и докладывай!» «Моих два!» — упрямо сказал Куржаков, и ноздри его побелели. — Ну ладно, математик, — сердится сказал капитан. — Получи вот карты. Сегодня прислали. Над штаба в третью роту понес, а я для вас прихватил. Журавлев, шелестя картами, стал подбирать листы, проверяя маркировку. — А эти зачем? — спросил Куржаков, показывая два листа с окраинами Москвы. Журавлев понял скрытый смысл вопроса, ответил «Ну, на всякий случай. — Для меня такого случая не будет, — сказал Куржаков. — И взводным моим эти листы не давайте. Я пристрелю каждого, кто попятится. Он протянул комбату листы. Журавлев какой-то миг молча смотрел на Куржакова, но листы все же взял. Ромашкин возвращался в свою траншею и думал о Куржакове. Что за странный человек? В бою улыбается, когда затишье на людей рычит. Даже комбату резко отвечал. Ромашкин шел по хрустящему снегу, видел редкие ракеты над передним краем и цепочки трассирующих пуль. Он думал о том, что получил боевое крещение как командир, и теперь дела пойдут лучше. Вдруг одна из огненных цепочек полетела прямо в него, Ромашкин не успел лечь, и огненное жало впилось в грудь. падая. Он ощутил, будто оса грызет, жалит уже где-то внутри, подбираясь к самому сердцу. — Да как же так? — Почему в меня? — удивился Ромашкин, а оса жалила так больно, что померк свет в глазах. Во взводе, подумали, лейтенант засиделся у родного. Куржаков считал, что Ромашкин давно отсыпается в своей землянке а телефон к взводному командиру не полагается всю ночь пролежал на снегу ромашкин и кровью закченел наткнулись на него только на рассвете отощили к воронке там не зарытыми еще лежали бойцы расплющенные прямым попаданием в блиндаж. совсем недавно на них с содроганием смотрел сам ромашкин кураков пришел взглянуть на последнего взводного своей роты, да, он постоянно ругал Ромашкина и высказывал свою неприязнь, но в душе считал его наиболее способным из своих командиров и теперь искренне опечалился его смертью. Тем более, что кое-чему уже научил лейтенанта ромашкин Дальше с ним воевать было бы легче. Куржаков расстегнул нагрудный карман Ромашкина, чтобы взять документы, и уловил слабое веяние живого тела. Ротный поискал пульс, не нашел, и приложил ухо к груди лейтенанта. — Куда же вы его волокете? — гневно спросил Куржаков, оторопевших красноармейцев. — Живой ваш командир! Унесите в санчасть! Эх вы, братья славяне! — Так задубел он весь, — виновата сказала Плеткин. — Ты сам задубел, в могилу живого тянешь. Несите бегом, может, и выживет.